Аннотация Ах, милое детство, школьные годы. Безмятежность, первая любовь, подруги, ставшие лучшими на всю жизнь. Как бы не так. Но если в вашем классе была признанная королева, ее подданным жилось не сладко. И тут годы вы меняетесь, но память о школьной травле сидит тонкой занозой, особенно если обидчица и сейчас хороша собой, успешно и счастлива. И желание отомстить, растоптать ее жизнь, как когда-то она топтала вашу, поднимает змеиную голову. Первая красавица Света Рогозина собирает бывших одноклассниц навстречу через 18 лет после окончания школы. Зачем? Извиниться? Похвастаться богатством? Или еще раз поиздеваться? Что ж, ее бывшие жертвы выросли и готовы дать отпор частные детективы макара Люшина и сергей бабкин помогут распутать клубок убийства нитка от которого тянется на много лет назад в последний школьный год одиннадцатого а класса